Глава восемьдесят шестая. Я в шоке смотрю на продюсера. Хочется его потыкать, чтобы проверить. Может, мерещится мне? А может, я вообще сплю? Ярослав Леонидович? Осторожно произношу я. А что вы тут делаете? Вы не появились на репетиции, не отвечали на телефонные звонки. Ну, да. Почему? Проспала. Ярослав подозрительно оглядел меня с ног до головы. Остановил взгляд на лице. «Что с вашим глазом?» Потрогала свой глаз. Болит. Не успела даже в зеркало посмотреть, проверить, что там с ним. А надо бы, наверное, закрасить. Подралась. «С кем?» «С Ларой, блин». «Извините, шучу. Несчастный случай. Вы ведь знаете, у меня такое бывает. И я траплюсь на репетицию. Последнюю фразу произношу с намеком, мол, «Посторонитесь, Ярослав Леонидович». Левин, как стоял в проеме, Загораживая своей мощной фигурой, проход так стоит. «У вас все в порядке?» Задумчиво изучающий взгляд переместился с моего лица мне за спину. Моя небольшая квартирка полностью просматривается. «Да, почему у меня должно быть что-то не в порядке?» Взгляд Ярослава останавливается на чем-то за моей спиной. Глаза нехорошо сужаются. И вот уже взгляд подозрительно колючий, опасный. Что ж там такое Левин увидел? «Какие у вас...» «Цветы симпатичные. Кто подарил?» «А?» Обернулась, проверяя. «О, вы о тех потрясающих голубеньких нежных цветах? И это мой молодой человек подарил, а что?» Ярослав склонил голову на бок, и теперь оценивающий, словно впервые видит, разглядывает меня. «Когда этого успели молодого человека завести?» Сразу в голову почему-то лезут мысли про свято место и дурное дело, которое нехитрое. Недавно. Вы не против, если я все-таки выйду? Вам уже нет смысла ехать на репетицию. Приедете к ее окончанию. Вы так считаете? Вспомнила про оброненный телефон и присела, чтобы его поднять. Бедный. Последнее время ему от меня сильно достается. Но ничего живой. Самое интересное, что вызов до сих пор не сброшен. Кажется, кто-то подслушивает. Алло? Говорю я в трубку. Можете не приходить сегодня отрывисто произнес режиссер и отключился. «Да...» «Все, я не еду. Можно еще поспать. Спасибо вам, Ярослав Леонидович, за ваше беспокойство. Но у меня, как видите, все в порядке. С намеком смотрю на Левина. Мол, ну, что стоишь?» «До свидания, Александра». Процедил Ярослав и сам закрыл дверь. С той стороны. «Все бы ничего». Но сделал он это с такой силой, что громыхнуло так конкретно, а на меня с потолка посыпала свежая штукатурка. Выждала какое-то время, а потом села на пол. На полу лучше думается. Что это такое вообще? То предлагает поехать к нему и переспать, да еще в такой форме, словно это я навязалась, а он не особо хотел. А получив отказ, демонстративно начинает отношения с Ларой. А этот поступок с Максом? Можно объяснить тем, что Ярослав хотел меня к себе в качестве певицы. Я на тот момент еще не подписала договор. И антрепренер меня мог увести как в личном, так и в профессиональном плане. Далее. Продюсер отключает телефон, отказывается от встреч, но в итоге заявляется сюда. Хотя с последним я хотя бы догадываюсь, почему. Ярослав мог подумать, что я опять в душу поскользнулась, только с более серьезными последствиями. Беспокоится о своих вложениях. Однако хлопанье дверью ни к одной из теорий не подходит. День в целом прошел спокойно, вечером съездили с Егором на выставку, попозировала немного своему художнику в ресторане, получив за это в подарок новый, куда более проработанный набросок. Так хорошо для поднятия самооценки встречаться с художником. Кажется, он видит во мне то, что я сама в зеркале разглядеть не могу. Прихожу поздно ночью домой, перед сном проверяю почту и надо же... В почтовом ящике, письмо от новой помощницы Ярослава с моим обновленным расписанием. «Да, светских мероприятий, где я была бы рядом с продюсером, расписаний, больше нет. Зато прибавилось занятие тренировок. Такое мощное расписание, что не продохнуть толком. Это же я домой буду приходить, как выжатый лимон». «Зачем так усиливать нагрузку, не представляю? Ну, в принципе, хорошо». Что действительно отвлекает от всякой ерунды в виде ненужных никому чувств, это труд. Особенно с учетом того, что у меня неожиданно появилась новая цель. Лара. На репетициях она прямо из платья вылезает, лишь бы быть ярче всех. И пока ей это действительно удается. Ник говорил, что Ярославу нравятся яркие и талантливые. Возможно, Левин сравнил на сцене меня и Лару. В пользу последней решил, что она куда перспективнее. Будет трудно но хочу попробовать же выйти из ее тени. Внешне я все равно по яркости проигрываю. Тут уж только смириться. Но можно ведь попробовать взять другим. Актерской игрой, искренностью исполнения, грациозностью, харизмой, в конце концов. У Лары образ королевы. А мне нужно попробовать стать хотя бы принцессой. Вот чисто принципиально хочется. Дни полетели с невероятной быстротой. Из-за усиленного графика на встречу с Егором совсем не осталось времени. Но, может, это и к лучшему. Я теперь даже занятия по балету посещаю. Принцессы ведь должны быть очень грациозными, с летящей походкой. Чтобы окончательно войти в роль, ночами изучаю этикет, тренирую осанку. Дома постоянно с книгой на голове хожу. С Ярославом было еще несколько встреч, но все строго по делу, а из общения ушла прежняя теплота и легкая шутливость. «Теперь я исключительно Александра, но я не буду переживать. Нельзя отвлекаться, нельзя поддаваться эмоциям». Макс приходит на каждую репетицию. Узнал мой адрес, присылает курьером цветы. «Наверное, скоро придется искать новую квартиру, потому что сейчас уже негде стало их хранить, а выбрасывать рука не поднимается. Свежие пышные букеты, хотя и не голубенькие. Вот если встречаюсь с Егором, то его цветы всегда особенные». Не пафосные, а именно такие интересные, оригинальные, душевные. Егор вообще очень хороший. И вот он. Я дожила до этого дня. День премьеры. Я знаю, что реклама мюзикла была наимощнейшая. Ярослав лил огромное количество денег лишь для того, чтобы вся страна узнала про его проект. Билеты все раскуплены задолго до премьеры. Вокруг за кулисами царит тревожно веселая самотоха, а я отошла в самый дальний угол, стою и пытаюсь дышать. Получается, не всегда. Я не выйду. Все зря. Паника полностью захватывает тело. Это будет мой самый большой в жизни позор.